Глава 21. Главы семей Вороновых, Заславских и Мигуновых шли по коридорам Терракотового дворца, место проведения всех советов. «Я все еще считаю, что мы должны пока блокировать найденный тоннель и провести осторожную разведку», — сказал старший Мигунов, обращаясь к спутникам. «На сегодняшнем малом совете нужно поставить голосование об этом. Слишком уж там большая область». «Риск очень велик». «Юра, ты слишком перестраховываешься», — ответил ему Заславский. «Это же все равно, что наступить себе же на горло. Новый тоннель — это новые территории, еще не обследованные другими поясами, а значит, все ресурсы там будут наши. Кстати, что там говорят наши специалисты по поводу устойчивости найденной области?» Как минимум лет пять у нас точно будет. Выцветание только начало подбираться к пузырю после открытия тоннеля. Жаль, барьер пока не поставить. Как ни старайся, такой объем нам пока еще не по силам», сказал Воронов, выделив слово «пока». «Тем более нужно поторопиться, нетронутые земли — это же огромное количество ресурсов». «Вот именно», — подхватил Воронов и помахал перед собой какой-то распечаткой вот я сумел получить предварительный расклад там область не меньше нашего пояса есть несколько полей чистая мина и внимание юр три города какой то цивилизации хорошо сохранившиеся три мигнул престановил шаг нахмурившись слишком все складно выходит подумайте в больших областях неподверженных выцветанию часто могут обитать самые неприятные «У нас один из самых развитых поясов конгломерата», — перебил его Заславский. «Неужели ты думаешь, что мы не сможем проглотить этот кусок пирога? Если будем мешкать, другие могут опередить нас». Мне стало известно, что уже два пояса начали активную разведку, что-то подозревая. «Будем осторожничать и потеряем самый важный шанс в истории нашего пояса». «Жень, я понял, понял», — поморщился Мигунов. И просто не забывай, что даже у нашего пояса нет столько людей, чтобы за короткое время обследовать найденный тоннель. «Задействуем всех», — подал голос Воронов. «Даже тех же студентов магических университетов. Кидать их в пекло не будем. Они помогут с исследованием и разведкой обычных и зачищенных территорий». «Отличная мысль», — тут же согласился с ним Заславский. Наши разведчики вычистят территорию от монстров и тварей, а студенты займутся сбором. — И почему, мне кажется, что вы это уже все обсуждали заранее? — хмыкнул Мигунов, подходя к дверям в малый зал совета. — Ладно, вашу взяла. Считайте, что мой голос будет отдан вашему предложению, но в обмен ты получишь доступ к нашим выкладкам и разведке одним из первых. — понял его без слов Заславский. Из приюта я ушел за несколько минут до рассвета. Как раз возобновилось движение автобуса, а мне перед тем, как идти в университет, нужно было забрать кое-какие вещи из комнаты. Да и принять душ явно не мешало. Уже в автобусе я мысленно вспоминал прошедший день и особенно момент знакомства со старшими ребятами. Те взрослые взгляды, которые я вчера заметил, означать могли только одно – Дети через очень многое прошли. И совершенно точно это оставило шрамы на их душе. Пускай они все еще оставались детьми и подростками. Мне пока очень далеко до наставников школы Мича, которые могли словом и делом исцелять подобные раны. Пускай не быстро, но я видел, как из настоящих зверенышей вырастали выдающиеся ученики. Боюсь, тут нужен был именно практический опыт, а не теоретические знания, покоящиеся у меня в голове. Дилемма. Обучение злобленного человека боевым искусством внутри светлых фракций не поощрялось. Этот путь для темных, практикующих демонические искусства боя, которые способны были использовать гнев и ярость человека для усиления взрывной мощи а среди ребят старшего возраста большинство уже казались мне озлобленными и настороженными. Я задумчиво побарабанил пальцами по ручке кресла автобуса, привлекая внимание какой-то бабушки, которая ехала рядом со мной. Улыбнулся, показывая, что не специально, и вернулся к собственным мыслям. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» кинутых собственными родителями детей-изгоев, вынужденных жить в приюте в ожидании взросления и когда их выбросят на улицу. Старшие уверен, все понимают и, вероятно, уже находятся в бандах, значит, обучать их я могу пока только лишь технике дыхания и медитации. Уже неплохо. Это даст мне небольшое время, чтобы разобраться, насколько ребята отчаялись, и возможно ли погасить их злобу, если она, конечно, есть. Но в любом случае, я просто обязан был попробовать дать ребятам шанс. Еще раз обдумав свое решение и поняв, что все в нем меня пока устраивает, я позволил себе немного расслабиться в мягком автобусном кресле. В общем и целом складывалось все неплохо, и мой план по восстановлению школы меча пусть и не без некоторых проблем, но начинает воплощаться. Главное не торопиться и продолжать спокойно идти к намеченной цели. Куда больше сейчас меня беспокоили одержимые, которых видел Макс. Это могло в будущем стать большой проблемой. Я все еще сильно сомневался, что тигр, с которым мне довелось сражаться в Фоминском парке, действительно выжил в конце концов макс видел лишь только маску на ее надеть мог любой особенно если эти маски используются как скажем демонстрация ранга но один лишь факт присутствия одержимых в студгородке буквально в самом сердце столицы ясно говорил мне о том что сейчас в поясе происходило и готовилось что то непонятное и опасное скрытая борьба благородных семей за власть внутри пояса «Возможно. В любом случае, мне расслабляться нельзя, особенно если Макс все-таки прав, и Тигр действительно каким-то образом выжил. С этими мыслями добрался до своей комнаты в общежитии, и лишь только подходя к дверям, вдруг с удивлением осознал, что сейчас внутри я чувствую не одного, а двух людей. И уже через мгновение понял, почему». Как подтверждение из комнаты донесся сладкий девичий стон, который не смогла заглушить даже толстая дверь. «Ну, Себастьян», — подумал я с удивлением, — и когда только успел. «В любом случае мне нужно попасть в комнату». Подойдя, я настойчиво постучался в комнату, прерывая развлечения Себастьяна и неизвестной. Стоны мгновенно прекратились, послышался шум, кто-то быстро собирался. Если честно, в этот момент я почувствовал некоторую неловкость. Что называется, испортил момент своему соседу. Но с другой стороны, сейчас же шесть утра. Я видел, что в коридор уже начинают понемногу выползать заспанные студенты. У Себастьяна была вся ночь в его распоряжении, и я уверен, он воспользовался ею на все сто. Вдруг дверь передо мной распахнулась, и из нее высунулась взлохмаченная голова моего соседа. Он быстро осмотрел полупустой коридор общежития, подмигнул мне и отодвинулся в сторону. Пропуская вперед белокурую красавицу с раскрасневшимися то ли от стыда, то ли от недавнего занятия и щеками. Выходя, она даже не взглянула в мою сторону, спеша скрыться с глаз как можно быстрее. Андрей, как мой подчиненный, ты мог бы в следующий раз предупреждать, когда будешь уходить на ночь? С улыбкой и совершенно безлобно спросил меня Сеп. Посмотрим. Я прошел вперед, бегло осматривая нашу комнату. Никакого беспорядка. Окно открыто настежь из-за чего даже немного холодно. Вечером поговорим на тему уважения к нам девушек. Я в душ, после на занятия. Как хочешь, я сегодня пожалуй. «Пропущу». Он зевнул, показывая, как устал, и направился к своей смятой кровати. Притомился, знаешь ли. А при первой встрече он показался мне странным и чересчур помешанным на обучении. Мелькнула у меня мысль, которую я тут же отбросил, направившись в душ. Мало ли что мне там показалось. «Люди, они разные» когда выходил из комнаты прихватил нужные сегодня на занятиях материалы сеп уже спал чуть ли не храпя оставалось ему только позавидовать и двинуть к выходу из тут городка или я рисковал опоздать на первую пару уже в университете я почувствовал неладное многие студенты которых я встречал на пути казались мне взволнованными и оживленными словно бы в кампусе произошло что-то настолько интересное что они не могли держать это в себе и уже через несколько минут мне стало понятна причина происходящего на главной площади там где в прошлый раз вывешивали списки распределения первого курса по лигам оказался установлен огромный красный баннер на котором с золотыми буквами было выведено первый турнир лиг университета вот оно что теперь все понятно Началась подготовка к одному из четырех турниров лиг которые проводились в течение года. В отличие от итоговых экзаменов, участвовать в турнирах было совершенно необязательно, и проигрыш не нес никакого наказания, кроме разве что репутационного. Но вот призы, которые выдавались за победы в турнире, могли оказаться по-настоящему ценными для любого мага. От самых полезных ресурсов и до самых редких заклинаний. На турнире разыгрывались даже артефакты. Жаль, но в этом году для меня этот путь был закрыт. Первый курс не мог участвовать в подобном и претендовать на призы. Считалось, что мы еще толком ничему не научились, и показывать нам попросту нечего. И отчасти так оно и было. Сейчас нам пихали в головы в основном общие предметы, а практические занятия магии занимали, дай бог, треть всего времени. К концу года все, конечно, изменится, но пока приходилось ходить на довольно скучные и малополезные лекции. С другой стороны, я в любом случае собирался посетить турнир, чтобы лучше разобраться в том, как выглядел настоящий поединок магов. Тот опыт, что у меня был, назвать каким-то серьезным язык не поворачивался, а значит посмотреть на состязания между старшими курсами будет полезно. «Что, хочешь поучаствовать, Андрей?» раздался за моей спиной хорошо знакомый голос. «Глава». Я повернулся, приветственно поднимая руку. «Какое совпадение у вас здесь встретить?» «Нет никакого совпадения. Она зачем-то хотела поговорить со мной, явно найдя меня специально». Подумал я, хорошо ощущая на себе внимание со стороны девушки. «Да, удивительное совпадение». Тень слабой улыбки промелькнула на ее лице. «Как у тебя дела с практикой, Андрей?» Теперь мне стало понятна причина ее появления здесь. Похоже, мои неудовлетворительные результаты по освоению техники дыхания дошли до главы. Что же, это рано или поздно должно было случиться. Я все равно планировал уходить из клуба, но перед этим хотелось бы завершить то, что задумал». «Я занимаюсь каждый день по нескольку часов, глава», — ответил я, наблюдая за тем, как на площадь с баннером вытаскивают стол и стулья, скорее всего, для того, чтобы начать регистрацию. «Стараешься», — кивнула девушка и посмотрела на меня жестким взглядом. «Но стараться недостаточно, Андрей. Для того, кто занимается боевыми искусствами, важен прежде всего результат». «А твои результаты значительно скромнее тех ребят, что пришли к нам вместе с тобой. Знаешь, я возлагала на тебя большие надежды, думала, что ты станешь настоящим прорывом. Тем, кто сможет еще сильнее возвысить клуб и на следующий год прославить его на турнире Лиг. Так как в этом году прославим его мы с Костей». Если она думала, что я начну расшаркиваться перед ней, обещая исправиться и стать лучше, то заблуждалась. Меня мало тронула ее речь, но не реагировать на нее тоже нельзя. Как минимум два занятия в клубе я еще планировал провести. Я понял вас, глава. Повернувшись, я посмотрел ей в глаза, уловив характерный отблеск в них. И хоть я и не был эмпатом, как Константин, хорошо спрятанное презрение во взгляде заметить все же смог. Она такая же, как и многие другие аристократы. Уверена в собственной исключительности и в том, что обычные люди предназначены только для служения. Что же, не удивлен. «Хорошо, если так, Андрей!» — кивнула девушка. «У тебя месяц на то, чтобы изучить технику дыхания на базовом уровне». Если не справишься, то наши дороги разойдутся. Возможно, боевое искусство просто не для тебя». С этими словами, не дожидаясь моего ответа, глава двинулась к столу записей, которые уже остановили, и регистраторы начали свою работу. «Месяц. Я справлюсь с тем, что планирую за несколько дней». Я внутренне усмехнулся, следя за тем, как девушка регистрируется в предстоящем турнире. Ее белые, как снег, волосы выделялись среди прочих студентов, делая главу очень заметной. Иронично, что как раз эти волосы являлись по своей сути меткой некомпетентности практика боевых искусств, не сумевшего должным образом очистить природную энергию, изъян исправить который ей, возможно, никогда больше не удастся.